Полицейский недоверчиво смерил фрера глазами. Промокший плащ, в каких-то листьях, травинках, грязные ботинки. — Она скоро будет, — все же сказал он. — Присаживайтесь. Фрера уселся на стол в коридоре. Он находился на втором этаже главного полицейского управления Бордо на улице Франсуа де Сурзи. Огромное недавно выстроенное белое здание напинало айсберг, плывущий по городским кварталам. Насколько он понял... На этом этаже располагались кабинеты офицеров полиции. Помещение было пусто, хотя со всех сторон доносились звуки, свидетельствующие о присутствии людей. У сыщиков разгар рабочего дня. Отец сидел напротив двери в кабинет Анаис, над которой висела табличка своего имени. Это был отдельный кабинет со стекленной стеной, в эту минуту не закрытой жалюзи. Он огляделся. Его посетила безумная идея. А что, если проскользнуть в кабинет и сунуть нос в папку с делами Тавр? Прочитать, что известно полиции про Виктора Януша. Совершенно дикая идея, но раз возник, она не желала уходить. Фрэш снова внимательно огляделся по сторонам. В коридоре по-прежнему не души. Он встал, словно просто решил размять ноги, и небрежным жестом повернул дверную ручку. Открыто. Он вошел в кабинет и аккуратно предварил за собой дверь. Первым делом пустил жюри посмотрел на часы. Пятнадцать, десять. Он дал себе нового с кабинета ровно пять минут, ни минуты и больше. Несмотря на дождь и ранние сумерки, света хватало, чтобы не зажигать лампу. Он быстро окинул взглядом помещение. Типовая офисная мебель. Ни на стенах, ни на столе ничего, что говорило бы о личности хозяйки кабинета. Фреер подумал, что его собственный кабинет в клинике выглядит точно так же холодным и безликим. Так где тут могут храниться папки с делами? Справа металлический стеллаж, напротив шкаф с раздвижными дверцами. Ну и, конечно, сам стол, заваленный бумагами, снабженный ящиками. Ему не пришлось долго искать. Интересовавшего материала лежали сверху бумажной кучи. Читать протоколы допросов было некогда. Зато он и рассмотрел фотографии. Труп в яме. Бледная в татуировках тело истощенного человека, черная бычья голова на плечах. Жертва словно вынырнула из глубин первобытных времен, населенных фантастическими созданиями, персонажами хладящих кровь мифов. Но качество съемки и печати, напротив, несло на себе след современности. Снимок из газеты, из рубрики происшествий только происшествие случилось за ревеков. Он быстро из стал бумаги, фотографии. Из морга. Лицо Филиппа Дююи, освобожденное от чудовищной маски. Асимметричное, изуродное лицо. Следующая папка. Фотографии того же парня, сделанные в полиции при задержании. Мальчишка. подведенные черным карандашом глаза. В руках табличка с нанесенными мелом цифрами. И так убитый ранее уже имел дело с полицией. еще папки. Стопки протоколов. Читать некогда. Наконец, в последней папке... Отчет криминалистической лаборатории об обследовании места преступления, в том числе листок с фотографией отпечатков пальцев, обнаруженных в ремонтной яме. Это отпечатки Виктора Януша. В коридоре сдали шаги. Фрера каменел. Шаги удалились. Он посмотрел на часы. Ему пришлось прищуриться, чтобы разглядеть стрелки над циферблате. 15-16. Он же 6 минут в кабинете. Она и шатливот-вот -вот придет. Он еще раз посмотрел на фото с отпечатками пальцев, и его осенила новая идея. Порывшись в ящиках, он нашел перьевую ручку и извлек из нее чернильный картридж, достал из принтера чистый из бумаги и шмякнул посредине жирную кляксу. Затем окунул в чернило все пять пальцев и приложил их к краю листа. А отец сравнил свои отпечатки с отпечатками Виктора Януша. Он ничего не смыслил в дактилоскопии. Но в данном случае это и не требовалось. Сходство бросалось в глаза. Один идентичный отпечаток, два идентичных отпечатка, три идентичных отпечатка. Так, он Виктор Януш. Доказательство, это лежало у него перед глазами. Неопровержимое доказательство. У него в голове как будто что-то щелкнуло. Он мгновенно изменил первоначальный план. «Преступнику особенно выбирать не приходится. У него один выход — бежать!» фрейер быстро свернул листок и сунул в карман, вставил картридж во вторучку, убрал у стола, закрыл верхнюю в стопке папку и пытался навести на след относительный порядок. Затем приоткрыл дверь. Убедилась, что в коридоре по-прежнему пусто, и самой непринужденной походкой направился к лестнице. «Эй, вы!» — мать шагал по коридору. «Эй, подождите!» фрейер остановился... Напустил на лицо равнодушное выражение и обернулся. По вискам у него тек пот. К нему направлялся давищный пижон. — Это вы дожидались капитана Шотля? Он сглотнул комок в горле. Комок никуда не делся и хрипло выдавил из себя. — Я... у меня больше нет времени. Жаль, она так что звонила, сказала, что будет с минуты на минуту, и я не могу больше ждать. Потом с ней свяжусь. Полицейский нахмурился. — Шестое чувство сыщика... От фрера, несмотря на все его усилия, за милю веяло страхом. — Никуда не уходите. Он же не просил, а приказывал. Она и сейчас будет. Фрера пустил глаза. То, что он увидел, заставило его побелеть. Полицейский держал под мышкой папку, на которой значилось Виктор Януш. — Марсель. В глазах у фрера потемнело. В голове не осталось ни единой мысли, и язык отказывался ему повиноваться. Сыщий кивнул в сторону стоящих вдоль стены стульев. — Да вы присаживайтесь, а то видок у вас. — лекос иди сюда. Ты должен это посмотреть. Голос доносился из одного из кабинетов. — Садитесь и не вздумайте уйти, — повторил фрару Пижон и развернулся на каблуках. В паре метров дальше его поджидал коллега. Оба скрылись в кабинете и закрыли за собой дверь. Фрайер по-прежнему стоял, в висках у него стучало, ноги подкашивались. Что ему оставалось? Опуститься на стул и сидеть, пока за ним не придут, чтобы арестовать? Вместо этого он, стараясь не топать, быстро пошел по коридору. С открытой лестничной площадки был виден вестибюль первого этажа. Он двинулся вниз, ступенька. Еще ступенька. Невероятно, он добрался до вестибюли, пересек просторное помещение, заполненное глом голосов, и это шумело у него в голове. Входная дверь чуть дрожала, и это плыло у него в глазах. Ему оставалось преодолеть всего пару метров. Он чувствовал опасность за спиной, но она появилась перед ним. Сквозь двойное остекление он увидел машину, из которой выходила она из шатле. В следующую минуту он развернулся и пошел к расположенному справа туалету Скользнул в кабинку и запер дверцу, и его сотрясала внутренняя дрожь. А еще через минуту он шагал по блестевшей от дождя улице. Одинокий, потерянный, но свободный. «Черт!» — сквозь зубы выругалась она. Ле Косток что доложил, что к ней приходил мать эс -фрэр. Но в коридоре было пусто, он ее не дождался. «Да говорю же тебе, пять минут назад он еще был здесь». Полицейский беспомощно озирался вокруг. «Я ему велел сидеть и не дергаться. Мне показалось, что он не в себе. Догони его. Найди его мне». Лекос протянул ей картонную папку. «Вот, держи. Досье на янушенка Наконец-то получили. Самолетом прислали». Она, не глядя, взяла документы. «Найди мне фрера», — повторила она, — «ис, мне надо с ним поговорить».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 Здесь явно кто-то побывал. Кто-то, кому дело здесь решительно нечего. В ее кабинете побывал посторонний. Он здесь рылся. Кто? Матес Фрер она снова огляделась. С другой стороны с стола лежали два листка бумаги. Поднявшись, нам быстро обогнул стол. Непрошенный гость оставил на самом виду ксерокопию отпечатков пальцев, найденных на месте преступления. На втором листе он начертал «Я не убийца» и подпись Матьяс, Фрерр». Для него началась гонка со временем. Он понимал, что стоит она и ли, увидеть его фотографию в папке с делом Виктора Януша, когда в ту секунду отправят по полицейской машине к нему домой и в отделении больницы. Наверняка... Она уже отдала приказ взять под наблюдение вокзал Сен-Жан, аэропорт, автомагистрали и автобусные станции, а также выезды из города на шоссе национального и местного значения. Наверняка. Улица Бордош прочесывает патруль. Они ищут его. «Остановитесь здесь», — сказал водитель такси, — «и подождите меня». Фрэр попросил высадить его за несколько домов от своего жилья. «Через три минуты буду». Он побежал к себе, — Открыл дверь, схватил объемистую сумку и избегал туда одежду. Но главное, забрал документы, которые не взял с собой часом раньше. Налоговые декларации, дипломы, сертификаты из больницы Вильжуифи. С улицы донес собой полицейских сирен. Он застегнул сумку и призраком выскользнул из дома, вернулся в такси. В глазу назойливо билась боль. Его отчетливо мутило. Сердце колотилось так, словно у него в груди работал отбойный молоток. Куда теперь? В аэропорт Бордо-Мериньяк, зал международных рейсов. За окном легали километры. Навстречу им неслись автомобили с включенными мигалками. Ему даже не верил, что вся эта суматоха поднялась из-за него, но он не думал о полиции, и об убийцах не думал. Он думал о себе. «Кто же он такой на самом деле?» Сейчас ему стало ясно, что его пребывание в Бордо — сплошной обман, доказательств хватало. Отчуждение от коллег по работе, ощущение пустоты, охватывавшее его по вечерам в тишине безликого дома, смятение при попытках вспомнить свое прошлое. У него не было подлинных воспоминаний, эти что сами собой формировались в мозгу, были фальшивкой равнодушными камнями непрозрачной стены, воздвигнутой между его прошлым и настоящим. Реальной, казалась, одна единственная картина — тело Анны Марии Штрауб, свисающиеся во ремням. Имена и даты, возможно, даже ложные, но стоящие за ними события реальны. Действительно, он работал только психиатром или сам находился на излечении в психиатрическом отделении больницы? Может быть, причиной его первого десацитивного бегства стало раз самоубийство этой женщины? «Приехали!» — фрер расплатился с таксистом. Деловитым шагом прошел в зал аэровокзала. Все его тело скафандра покрывал горячий липкий пот. Он заметил банкомат и снял две тысячи евро, свой ежемесячный максимум. Пока автомат выдавал банкнот, он огляделся. На него были нацелены камеры наблюдения. Тем лучше. Пусть, пусть они его видят. Пусть думают, что он улетел на самолете. Он отступил в мертвый угол, вне поле зрения камер и вытащил мобильник. Стер из памяти все номера, набрал говорящие часы и, не выключая, бросил телефон в уру. Тут даже отправился во плащ. Затем он, стараясь держаться незаметно, выбрался из здания, сел в такси и видел шофера уехать в центр. Полицейские, должно быть, уже обыскали его дом. Убедись, что он сбежал. Первым делом они начнут искать его машину. Не найдут и решат, что Фрер удрал на ней. Расставят по всем дорогам посты. Разошлют предупреждения на все пункты оплаты дорожной пошлины Вот вам первый ложный след. Зачем? Они засекут в здании аэропорта его еще. Включенный мобильник. Понесутся в бордоме и риньяк, Проверят все рейсы. Имени Фрера не обнаружат, и начнут смотреть записи с камер наблюдения. Увидят возле банкомата, найдут водителя такси, служат два и два и придут к выводу, что Виктор Януш, он же матьяс с Фрера, еще днем улетел на самолете под вымышленным именем. Это вам второй должный след. А он в это время будет уже далеко. Он вышел возле вокзала Сен-Жан. Площадь перед ним прочесывали полицейские патрули, Возле каждого выхода и входа стояли охранники с собаками. Вокруг автомобильной стоянки с выстрелами полицейский фургон Он обошел здание вокзала. С одной его стороны вовсю шла стройка. Повсюду возвышались гигантские подъемные краны, вручали экскаваторы, вокруг выселись груды стройматериалов и мусора. Очень хорошо. Он откликнул носильщика, мужика с тележкой, одного из тех, кто провожает пассажиров до поезда и встречает их на перроне. Фрер позвал его в укромный уголок и просил пойти купить ему билет. Мужик в объеме сты, растаманской шапки и в форменном оранжевом жилете зартачился. «А чего сами не купить? Мне надо срочно сделать несколько звонков». «С какой стати я должен вам верить?» «Это я тебе верю», — отрезал фрер, вручая ему двести евро. «Купи мне любой билет до Марселя». тут немного...» Подумала, и спросил, а фамилии как? Нарцисс. Это слово вырвалось у него само собой, но он и сам не мог бы сказать, откуда оно взялось. Насильщик повернулся, готовый идти выполнять его поручение. Подожди, еще сто евро за твой жилет и шапку. Мужчина хитро улыбнулся. Последнее предложение его успокоило. Теперь ему хотя бы все стало ясно. Парню надо незаметно смыться. Черт тут непонятно? Судя по всему, до него только час дошло, что вокзал кишит легалами и улыбка стала еще шире. Он явно был не прочь надуть всю эту компанию. Сняв жилет и шапку, обнажившую длинный, как у Боба Марли, дреды, он протянул свое добро фрейру А я пока постерегу твою тележку, — сказал тот, быстро нацепляя на себя маскарадный наряд. Ему пришлось ждать больше десяти минут. Он стоял, небрежно о тележку, с самым равнодушным видом. Полицейские сновали мимо него, но его не замечали в упор. Конечно, они искали беглеца, тот кто идет крадучись, прижимаясь к стенам, стараясь превратиться в собственную тень, на коем сдался праздный, носеющий в шапке, раскрашенной в цвета майского флага и в железнодорожном форменном жилете. Вскоре появился Боб Марли. Прямой де Марсель так что ушел — «Я взял тебе билет на поезд Матабио-вокзал в Тулузе. Он ходит в 17:20. В 7 будешь в жене, там сделаешь пересадку. В 20.15 приедешь в Тулузу. Пассажирский до Марселя отходит в 25.01 ночи, а прибывает около пяти утра. По-другому никак, если только завтра утром». Мысль о том, что провести ночь между разными городами на своего рода нейтральной территории выглядела по-своему привлекательной. «Никто!» Не станет искать в этой ночью в департаменте юг ней Он или Растаману взять сдачу себе, предупредив, что до отхода поезда побудет в его шмотках. Ждать оставалось час. Патрули по-прежнему ходили мимо, не обращая на него ни малейшего внимания. Обыкновенный носильщик. В тележку фрер положил собственную сумку, которая отдыхает, пока нанявший его пассажир покупает газеты в дорогу. Да и сам он даже не смотрел на полицейских. Он пытался разобраться в происходящем. Не мог он быть убийцей Минотавра. Для этого ему понадобилось бы достать отрезанную бычью голову, раздобыть героин высшего качества, вычислить Филиппа Дрюрюи и заманить его в ловушку, перетащить тело и голову в яму. Ну, допустим, из-за провалов в памяти его... Правая рука порой не ведала, что творит левая, но представить себе, что он совершил все эти действия, необходимые для осуществления чудовищного замысла, и ни в одном из них не помнил, ровным счетом ничего, нет, это было невозможно. Филиппа Дюри убил кто-то другой. Но отпечатки пальцев свидетельствуют, что и он побывал в яме. В какое время? Может быть, он там застал и убийцу? и пришел вместе с Патриком Бонфисом? Пирону подошел его поезд. Фрер стянул себе шапку и жилет, бросил тележку и поднялся в вагон. Занял место и снова погрузился в размышление. Он дал себе слово, что еще до прибытия, важен найдет ответ на все эти вопросы. Но после отхода поезда не прошло и десяти минут, как он спал уже мертвым сном. Матеяс, Фрер исчез, испарился. Лекосы из-за крау и отправились к нему домой. Конант и Джафар в клинику Пьера Жене. Ни дома, ни на работе его не оказалось. Она и с ней стала дождаться их отчетов. И сразу же отдала приказ взять под наблюдение авто и железнодорожные вокзалы и аэропорты. Въезда на автомагистрали и шоссе местного значения. Она же заслала фото Януша Фрера по всем комиссариатам юго- Франции. Связалась с редакциями региональных газет и договорилась, что они опубликуют его снимку уже в завтрашних утренних выпусках. Дозвонилась до местных радиостанций и продиктовала объявление с призывом к свидетелям, видевшим разыскиваемого человека, обращаться в полицию. Вот-вот должна была заработать бесплатная телефонная линия и сайт в интернете. Одним словом началась большая игра. Внутренний голос твердил ей, что она ошибается. Она сдала мать из фрера СМИ и широкой публике, не говоря уж о собственном начальстве, хотя прямыми доказательствами его вины не располагала. Ей звонил комиссар. «Найдите его сегодня же», — звонила Вероника Руа. «Что за бредовые истории?» — звонил префект. «Значит, все в порядке? Вы установили личность преступника?» — звонили журналисты. «Это правда, что убийца сейчас в бегах?» все это работало на ее имидж и репутацию и приносило ей лишние очки для карьерного роста. Но никто из звонивших не задал ей единственного вопроса, действительно имевшего значение. Вы уверены, что Минотавра убил Януш? Теперь они ловили беглеца. Не убийцу Филиппа Юрюи, а сбежавшего из города психиатра. И ничто не говорило о том, что это один и тот же человек. Пока они будут найдены. Решающий улики фрер, он же Януш, не были чем свидетели преступлению. Объявлять его виновным значило торопить события, хотя на самом деле они уж опоздали. Пускаясь в бега, психиатр сам на себе поставил крест. Зачем человеку с чистой совестью удирать от полиции? Все последние часы, читая беспрестанно поступавшие рапорты и отчеты, она из глубины души проклинала матерца. Почему он не доверился ей? Почему не дождался ее в комиссариате? Она бы сумела его защитить. Она рассортировала бумаги по стопкам и сделала первые выводы. Вначале они решили, что Матиас Фрер уехал на машине. Выясни, что он владел автомобилем марки Volvo 960» с дизельным двигателем, номерной знак «960 Volvo x 33 не возле дома, не на стоянке клиники Пьера машины нашли. Зачем стало известно, что беглец отправился в аэропорт Бордо-Мириньяк, Они его там по сигналу мобильного телефона. Кроме того, он снял в банкомате 2000 евро. Но и этот след закончился тупиком. Автомобили возле аэропорта не обнаружили. Пассажир по имени Матис Фрер или Виктор Януш не регистрировался ни на один из рейсов, вылетевших днем. Она и сразу почувствовала фальшивку. Фрер нарочно пустил их по ложному следу, чтобы выиграть время. Так оно и оказалось. Часом позже они нашли мобильника плащ беглого психиатра в урне аэровокзала. С тех пор никаких новых данных, ничего еще Обращение к свидетелям, как всегда, принесло обильную жатву бессмысленных, бредовых и самых противоречивых сведений. Ни на одном из контрольных пунктов, установленных на дорогах, принадлежащий врачу Вольво не проезжал. Ни один полицейский, ни один жандарм мать сафрара, не видел. Полный провал на всех направлениях расследования. Она искренне сколько не сомневалась. Мать уж далеко. Во всяком случае, она на это надеялась. Она вовсе не жаждала ее схватить. Прежде ей надо разобраться во всем этом деле». Матюс Фрэр был в нем замешан, но представлял собой лишь одно из в цепи. У нее оставались другие версии. Вот ими и следовало заняться. Она уже приняла решение. Рано утром она отправится в гитаре и поговорит с потерявшим память ковбоем. Она вытряс из него всю правду 1850 Сидеть в кабинете не имело никакого смысла. Она исподнялась из-за стола и решительно направилась к выходу. Села в машину и покатила в квартал Флеминг. Сирена, мигалка. Никогда еще улицы Бордо не видели такого количества полицейских машин, такого множества стражей порядка. Спасибо, Януш. Она и срезка затормозила. Она прибыла на место назначения. Квартал было не узнать. Полицейские фургоны, служебные автомобили, машины криминалистов. На вечеринку собрались все без исключения. Она заглушила мотор. Представила себе, как сычки переворачивают вверх дном опустевший дом, убогую лачугу, в которой еще вчера напила шатоле Заж собольстительно мужчины. Ее посетило неприятное чувство, что чужие люди топчут ногами ее воспоминания.